Питер Джеймс. Абсолютное доказательство. Покойному Гарри Никсону. Глава первая. Январь 2005 года. Бар в центре Лос-Анджелеса был сущей дырой. Подстать стать настроению Майка Делайни. Возле стойки нашелся лишь один свободный табуэт. Делайни втиснулся туда, между самозабвенно целующейся парочкой средних лет и здоровенным мужиком в клетчатой рубахе, джинсах и рабочих ботинках с полупустым стаканом бурбона. Опустившись на потрескавшиеся кожаные сиденья, Делайни поймал взгляд бармена и заказал себе пиво. Над стойкой орал телевизор. Футбольный матч. На футбол никто не обращал внимания. Вопивоха в клетчатой рубахе поднял голову и уставил на Делайни налитые кровью глаза. «Эй, а я тебя знаю», – протянул он нетвердым голосом. «Ты же тот парень из Делика. Точно, точно. Давненько тебя не видел». Бармен поставил не пива. «Сразу заплатите или откроете счёт?» «Счёт, пожалуйста». «Наличными или кредитной картой?» «Смотри-ка, и это забегало в кредит ногу со временем» не молча достал из потрёпанного бумажника кредитку, положил на стол. «Ты ведь тот фокусник, верно?» — продолжал Пинчуга. «Волшебник Микки?» «Помнишь моё телешоу?» «Конечно помню. Ещё бы. Дрень. Редкостно». «Ну спасибо, друг». «Не, правда. Это когда был-то? Лет десять назад?» «Около того». «Ну да, ну да». В пивох одним глотком прикончил свой бурбон. «Чушь собачья, смотреть невозможно! Неудивительно, что его прикрыли!» Дилайни, не отвечая, сделал большой глоток пива. «Да уж, ничего удивительного», — мысленно ответил он. «Неудивительно, что шоу прикрыли. Неудивительно, что агент час назад послал его ко всем чертям». «Знаешь, что я тебе скажу, приятель», — так начал Эл Сигел. Говорил он по телефону из своего щеголеватого кабинета в Илшире. «Пора признать. Лучше не будет. Ты динозавр, мики Ты безнадежно устарел. В твоем деле сорок лет — конец карьеры. А тебе под шестьдесят хватит уже. Видит бог, я честно за тебя бился, но... Сам видишь, что вышло. Отправляйся на пенсию. Уезжай в Паун Спрингс, в гольф там играть или еще чего-нибудь. Все, извини, у меня другой звонок. Надо ответить». «Слушай, мне жаль, правда. Но так устроен мир. Мы с тобой друг друга поняли, да?» «Так устроен мир. Да, черт возьми, Майк Дилайни прекрасно его понял. Еще бы не понять. Все верно. В Голливуде сорок лет уже старость. В замке чудес былом его приюте сейчас нет ни одного фокусника старше тридцати. И последнее выступление, которое организовал ему агент, На вечеринке у кинозвезды в Белее делейни безнадёжно провалил. Забыл сценарий, сбился, а потом пригрозил врезать какому-то идиоту, который на него зажал. «Зляюсь, но я тебе скажу!» — не отстал пенчуга. «Только не обижайся, ладно? Фоглзу злой полное дерьмо!» И вновь подняв на него взгляд добавил. «Да и выглядишь ты как полное дерьмо!» «И чувствую себя так же», — мысленно добавил Дилейни. Пинчуга щелкнул пальцами, подзывая бармена. «Еще Джим Бин! Двойной сальдом!» Он опять повернулся к Дилейни. «Да еще и пиво хрещ. Пиво это для слабаков». И что с того? Бармен поставил перед Пинчугой новый высокий стакан до краев наполненный виски скульптурия. «Бросай ты таслиную мочу и переходи на крепкое!» «Твое здоровье, Фокстик!» Паличуга поднял стакан, отхлебнул и почти сразу выплюнул. «Твою мать!» – заорал он на бармена. «Ты что мне принёс? Я же сказал, жин-бим, это никакой не виски! Это гребаное пиво!» Престарелый бармен, похожий на долговязого грустного на журавля, головой. «Прошу прощения, мистер», — невозмутимо отвечал он, Но «Ну, вы ошибаетесь, может быть, вам уже достаточно?» «Да говорю тебе, это чёртово пиво! Ты что, отравить меня решил?» Бармен достал полупустую бутылку виски и показал ему. «Я наливал вот отсюда». «Да? Ну, к еще!» Нахмурившись, бармен достал чистый стакан, начал наливать туда Джимбим и разинул рот, увидев, как стакан заполняется до краев и переливается через край густая снежная шапка несомненного пива. Майк делайни усмехнулся и промолчал.